Глава 72. Вскоре мы въезжаем в тропическую деревню. Городом это место назвать трудно. Сплошь одноэтажные здания, лавки со всем необходимым для пляжного отдыха, ларьки с закусками. Все как на нашем Черноморском побережье, а разве что пространства побольше, да пальмы растут. Но и их можно найти в России. Водитель останавливается возле двухэтажного здания, которое смотрится немного странно на фоне других, как великан в стране лилипутов. Видать, отель экстра-класса, я усмехаю своим мыслям. «Выходим, девочки», — говорит Маркелов. Беру милу за руку и вылезаю. Ребенок, как всегда, пританцовывает. Невольно заражаюсь радостью дочки. Гостиница находится чуть на возвышении, и нам открывается потрясающий вид. Длинный живописный пляж с жёлтым песком и пальмами. Это ли не сказка? Сразу вспоминаются картинки из телевизора, зазывающие в гости в этот рай. Что ж, зазвали, мы здесь. А вдоль дороги к пляжу все те же ларьки. Народ предлагает доски для серфинга. Перекусить, купить веселые плавки с ярким принтом или ракушку домой увезти. Подходим с милой к одному такому. Покупать ничего не хочется, просто поглазеть. И это нехитрое занятие делает меня вдруг такой счастливой. Наверное, я только сейчас в полной мере осознаю себя, находящейся на отдыхе. Руки сами тянутся к сувенирной продукции. По старой доброй русской традиции надо всем подарочки домой привезти. Когда-нибудь я ведь расскажу о поездке. «Может, поможете?» — раздается сзади недовольный голос Маркелова. «Конечно, извини», — все и тяну дочь обратно. «Просто здесь так здорово». «Безделушки выскальзывают из моих рук. Отхожу от них с сожалением». «Ты даже не купалась еще ни разу», — снисходительно отвечает Алекс. «Тебе так мало нужно для счастья?» «Да», — пожимаю плечами и иду внутрь гостиницы. Быстро заселяемся, номер похож на предыдущий. Все оформлено в светлых тонах. Чисто, но безлико. Бросаем вещи и снова выходим на улицу. Идемте, Маркелов ведет на пляж. «Здесь у нас случается небольшой спор. Алекс тянет занять шезлонги подальше от воды, зато под зонтами, но мы с Милой плюхаемся на песок у самой кромки. А раз уж мы здесь, пускай океана лижет наши пятки. Нет, мы будем тут», — говорю ему с блаженной улыбкой. «Я должна напитаться солнцем, мы ведь потом поедем в холодную часть России». «Ах да, ты же переехала», — Маркелов поджимает губы и располагается рядом с недовольным выражением лица. «Пап, ты будешь учить меня плавать? Ты обещал!» — восклицает Мила. «Давай позже, не сейчас!» — говорит он хмуро. Идем, я с тобой поплаваю. Беру дочь за руку и веду в воду. Ох, температура идеальна, я точно не скоро вылезу». Прозрачная гладь морщится по мере того, как мы с Милой заходим дальше. «Чистый кайф. Начинаю понимать тех, кто отправляется жить в подобные места». Единственная загвоздка — жара. Мы приехали в комфортное время, но здесь бывает настоящее пекло. Я изучила вопрос в интернете. Правда, можно решить вопрос переездом с одной части острова на другую. Было бы желание, как говорится. Но всегда остается вопрос с медициной. Я скептически отношусь к уровню врачей в подобных местах, но могу и ошибаться. Рассеянно рассматриваю пляж, придерживая круг Милы. Он совсем не похож на наши черноморские курорты. И дело даже не в песке. Его там можно найти, как и пальмы. Но мне трудно представить широкую, нетронутую полосу берега и практически полное отсутствие народа. Возможно, мы не в популярном месте или сезон не тот, но это просто сказка. Один раз побывав здесь, в переполненной Сочи уже не потянет. Проходит, наверное, час, когда мы с дочерью, наконец, возвращаемся на берег. «Привет, не перегрелся?» — окатываю Алекса брызгами. Мила весело смеется и повторяет за мной. «Не надо, кто вас просил?» Садится недовольный Маркелов, а потом молча отправляется купаться. «Папа обиделся?» Мила, как всегда, очень тонко улавливает настроение окружающих. «Думаю, да, котик, но не на тебя. Построй песочный замок, а потом мне покажешь, хорошо?» Отвлекаю ребенка. «Ладно». Она с радостью переключается, принимая за работу чуть поотдаль. А я с напряжением ожидаю возвращения Маркелова. Вода смыла все плохое с меня, и, кажется, пора бы расставить точки над «и». Откровенный разговор всегда во благо. Алекс вскоре приходит и ложится обратно, не говоря ни слова. «Как водичка, правда чудесная?» Пытаюсь наладить непринужденное общение. «Нормально. Алекс не подхватывает. Сижу некоторое время, черчу пальцем узоры на песке, мучительно придумывая, чтобы спросить следующим. А потом плюю и перехожу сразу к делу. Чем ты недоволен?» Наклоняюсь над ним, загораживая солнце. «С чего ты взяла, что я недоволен?» Ему приходится открыть один глаз и посмотреть на меня. «Тебе и не нравится, что я решила переехать?» «Извини, но тебя не было рядом», — произношу громче. Он несколько мгновений изучает мое лицо и только потом говорит. «Действительно хочешь это обсудить?» «Да?» «Что ж, ладно, сама напросилась». Он садится, заставляя меня отпрянуть обратно. «Мне не нравится, что ты по-прежнему думаешь о переезде, ведь мы теперь вместе и не обсудили ничего. Если ты не хочешь быть со мной, испытывая панические страхи, то это не повод лишать отца ребенка. Ага, киваю, вот как ты заговорил. Ты сказал, что теперь будешь с нами бизнес продал, свободен, как ветер, и не приплетай сюда мои нервы. Но это ведь не значит, что я буду вслепую следовать за девушкой. В первую очередь я мужчина, а не собачка. Не путай, пожалуйста. Отклоняюсь назад, как от пощечины. То есть, все должны лишь за тобой идти. И, наверное, забывать, что ты легко бросаешь, прикрываясь благородными мотивами. Внутри меня все кипит. Алекс морщится, трет лоб. а потом тяжело вздыхает. «Я устал от обвинений. Пусть они и справедливые, но я устал. Прошлого не вернуть, как поступил, так поступил. Если ты и дальше будешь мне постоянно об этом напоминать, то хорошо, что мы не вместе». «Да, совсем не туда я хотела завести разговор». «И что теперь? Снова уйдешь? Прямо сейчас?» — срываюсь на крик. «Нет, я выполняю обещание, чтобы ты там себе не думала», отвечает мрачно, снова ложится на песок и отворачивается.